врезалась в пулю встречную ай до да давыдов и хвостов, враги вечные, на братство Венчаны, и оба к рязанову, на дальний восток, Чин Y Засеченных в подпольных играх. Чин X, Но государство ценит риск.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 Покупал я судно Юнону, и, сколь скоро купил, то сделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Давыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как и счета его в заборе увидите, выпил девять с половиной ведр французской водки